Глава 16 Солнечные лучи ярко светили утром, наступившим за этой бессонной ночью. Я очень желала повидать мистера Рочестера, но утро это прошло, как и все другие. Я так хотела услышать его голос, но боялась встретиться с ним взглядом. Всю первую половину дня я ожидала его появления. «Хотя он и был редким гостем в классной комнате, но все же иногда заходил, и мне почему-то казалось, что в этот день он непременно появится. Однако утро прошло, а он так и не появился. После завтрака мне показалось, что в его комнате заговорило пять или шесть женских голосов. Это были голоса миссис Фейфакс, Ли, Джона и его жены. Я слышала их причитания. «Какое счастье, что хозяин не сгорел в постели! Как опасно оставлять зажженную свечу на ночь! Странно только, что он никого не разбудил и никого не позвал на помощь!» Ко всем этим разговорам вскоре прибавился шум уборки. Когда я проходила мимо комнаты мистера Рочестера к обеду, то увидела через полуоткрытую дверь, что она приняла совершенно прежний вид. Лишь полок кровати был снят. Миссис Поль стояла у окна и вытирала закопченные стекла. Я хотела заговорить с ней, потому что желала узнать, не выяснились ли обстоятельства этого происшествия. Сгорая от нетерпения, я вошла в комнату и увидела еще одну особу, которая сидела около кровати и пришивала кольца к новому пологу. Это была никто иная, как Грейс Пул. Она сидела совершенно спокойная и молчаливая, одетая в свое коричневое шерстяное платье. на ее непроницаемом морщинистом лице, не было ни намека на тот ужас, ту растерянность или ожесточение, которые естественны для женщины, покушавшейся на убийство и увлеченной в этом. Она усердно занималась своим делом, которое, по-видимому, совершенно ее поглощало. Я остановилась в изумлении. Она, видимо, почувствовала мой взгляд — и тоже посмотрела на меня. Глядя на меня, она не дрогнула, не сделала ни одного движения, которое можно было бы истолковать, как сознание своей вины или страх быть обвиненной. Она сказала «С добрым утром, мисс!» и слова эти были произнесены самым обыкновенным будничным образом. Подобное притворство выше моего понимания. Здравствуйте, Грейс. «Что здесь случилось? Зачем вы здесь собрались? Все слуги дома?» «Пустяки». Хозяин оставил вчера вечером зажженную свечу на ночном столике, и занавеска вспыхнула. Но, к счастью, он проснулся, и ему удалось потушить пламя. «Странно», — сказала я, пристально глядя на нее. «Почему же мистер Рочестер никого не разбудил? И никто не сбежался на шум?» Она подозрительно посмотрела на меня. Теперь мне казалось, что в ее взоре можно прочесть сознание вины. «Знаете, мисс», — сказала она, — «слуги спят очень далеко отсюда. Комнаты миссис Фейфакс и ваша ближе. Но миссис Фейфакс говорит, что она ничего не слышала. У пожилых людей сон крепкий». Она помолчала и затем добавила, многозначительно подчеркивая слова. «А вот вы молоды, мисс, и, вероятно, спите чутко». Вы-то должны были бы слышать шум, а? Да, слышала. Слышала смех, и при том очень странный. Она взяла новую нитку и твердой рукой вдела ее в иглу. Почти немыслимо, сказала она, чтобы хозяин мог смеяться по ночам, в особенности, будучи в опасности. Вам это, вероятно, приснилось? Нет, мне не приснилось. — возразила я с некоторым раздражением, потому что ее спокойствие начинало меня возмущать. Она снова пристально посмотрела на меня. «Вы действительно слышали смех?» — спросила она. «И сообщили об этом мистеру Рочестеру?» «Я еще не видела его сегодня». «Отчего же вам не пришло в голову открыть дверь и выйти в коридор? Неужели вам не хотелось посмотреть, чей же это смех?» Очевидно, она меня допрашивала. Мне пришло в голову, что если она узнает, что я подозреваю ее, то она может со злости причинить мне какую-нибудь неприятность. Поэтому я предпочла быть осторожной. «Напротив», — сказала я, — «я заперла дверь на задвижку». «Стал быть, ложась спать, вы не запираете ее». «Что это значит?» Она хочет узнать мои привычки. Меня это возмутило. До сих пор я не запирала дверей. Я не знала, что в Торнфельде нужно чего-нибудь опасаться. Но отныне я приму меры предосторожности, и прежде чем лечь спать, осмотрю, все ли в порядке. «Осторожность не помешает», — ответила она. «Хотя до сих пор у нас все было благополучно, несмотря на малое количество слуг». А у нас мало слуг, потому что наш хозяин холостой и редко живет у себя в доме. В это время вошла кухарка. «Миссис Пул», — сказала она, — «обед подан в людской. Не желаете отобедать с нами?» «Нет. Оставьте мне только пинту портера и кусок пудинга. Я захвачу это потом наверх». «А мясо?» «Да, пожалуй, маленький кусок. И немного сыру. Вот и все, что мне нужно». Затем кухарка обратилась ко мне и сказала, что меня ожидает миссис Фея Факс. Я вышла. Мысли мои были всецело поглощены Грейс Пул. Я никак не могла понять, какое положение она занимает в Торнфилде и почему ее не отправили в тюрьму или по меньшей мере не удалили из дому. Ведь сам мистер Рочестер не сомневался в том, что она виновница происшествия. Что же удерживало его? И почему он просил меня молчать? Это странно. Смелый, гордый джентльмен находится во власти последней из своих прислужниц. Находится в ее власти до такой степени, что не смеет на нее жаловаться, даже когда она покушается на его жизнь. Если бы Грейс была молода и хороша собой, то я могла бы заподозрить, что мистер Рочестер находится под властью чувств более сильных, нежели страх. Но она была далеко не молода, И некрасиво. Все-таки, думала я, она когда-то была молода. Притом, вероятно, в то же время, когда был молод мистер Рочестер. Миссис Фейфакс когда-то говорила мне, что Грейс живет в доме очень давно. Не думаю, чтобы она когда-нибудь была хороша собой. Но ведь мистер Рочестер — любитель всего эксцентричного, неординарного. А этими качествами Грейс отличалась в высшей мере. «Нет, это невозможно!» Но в то же время внутренний голос опять шепнул мне. «Да ведь и ты не хороша собой. А, по-видимому, ты нравишься мистеру Рочестру. Ты сомневаешься? Подумай о прошлой ночи. Вспомни его слова, его голос, его взгляд». Сбросив это наваждение, я отправилась в классную комнату. Адель занималась рисованием. Я наклонилась над ней и стала водить ее рукой. «Что с вами, мадемуазель?» — спросила она. «Ваши руки дрожат, а щеки горят». «Меня немножко лихорадит», — ответила я. Она продолжала свое занятие, а я снова погрузилась в свои думы. Я всеми силами старалась отогнать от себя неприятные мысли о Грейс Пул. Ужасные предположения, которые возникли у меня в отношении Грейс, казались мне отвратительными. Я мысленно сравнивала себя с ней и нашла, что мы все-таки совершенно разные. Бесси однажды сказала мне, что я настоящая леди, и она сказала правду. Я и чувствовала себя такой. А ведь теперь я выглядела гораздо лучше, чем тогда, когда Бесси видела меня. Я сегодня целый день не видела мистера Рочестера. Наступит вечер, и я непременно его увижу. Сегодня утром я боялась и избегала встречи с ним. Но теперь я жажду ее. С наступлением сумерек, когда Адель ушла в детскую с Софи, я с нетерпением стала прислушиваться. Я ждала появления Ли, которую всегда посылал за мной мистер Рочестер часов в семь или в восемь. Неужели сегодня? Именно сегодня он не пришлет за мной. Я имела намерение снова завести с ним разговор о Грейс Пул. Я хотела спросить его, подозревает ли он ее в поджоге. И если подозревает, то почему не предает это дело огласке? Наконец, на лестнице раздались шаги. Вошла Ли. Но она сообщила только, что миссис Фейфакс ждет меня к чаю. Я, однако, обрадовалась и этому приглашению, так как одиночество начинало меня томить. «Вам, вероятно, уже давно хочется чаю?» — сказала добродушная миссис Фейфакс. «Вы за обедом почти ничего не ели. Здоровы ли вы?» «Я совершенно здорова, ответила я. «В таком случае докажите мне это хорошим аппетитом. Не будете ли вы так любезны заварить чай, пока я довяжу этот ряд?» Уже почти совершенно стемнело. «Прекрасный вечер», — сказала миссис Фейфакс, пряча работу и глядя в окно. Вообще нужно заметить, что мистер Рочестер выбрал удачный день для своего путешествия. Путешествие? Разве мистер Рочестер уехал? Я даже не знала, что его нет дома. Он поехал в Лис, имени мистера Эштона в десяти милях за Милкотом. Кажется, там собралось большое общество. Лорд Ингрэм, сэр Джон Лин, полковник Дент и многие другие. «Стало быть, он сегодня вечером не вернется?» «Нет, и завтра тоже. Я полагаю, что он пробудет там неделю, даже больше. Там общество веселое и приятное. И мистер Рочестер играет там не последнюю роль. Он там всеобщий любимец. Несмотря на то, что его внешность оставляет желать лучшего, дамы его очень любят». Недостаток красоты искупается в нем его знаниями, его способностями, а может быть и его богатством. Так в Лисе есть и дамы. Миссис Эштон и три ее дочери. Очень элегантные молодые девушки. А затем там еще Бланш и Мэри Инграм, Очень красивые дамы. Бланш я видела шесть-семь лет тому назад. Тогда ей было не больше восемнадцати. Она была у нас на балу, который задал на Рождество мистер Рочестер. О, какое это было блестящее торжество! У нас собралось тогда человек пятьдесят. Все самые знатные семейства графства. Мисс Инграм была царицей бала. Она очень хороша собой? «Красавица! А как она поет?» «Она тогда спела дуэтом с мистером Рочестером». «Разве мистер Рочестер поет? Я и не знала». «О, -о, -о у него прекрасный бас! Он обладает тонким музыкальным чутьем». Он отзывался о музыкальных способностях мисс Инграм с восторгом. «А эта прекрасная и даровитая особа еще не замужем?» Насколько мне известно, нет. Но мне кажется, что у сестер не особенно значительное состояние. Все владения старого лорда Ингрэма майоратные, и старший сын унаследовал почти все. Но странно, что не находится богатого джентльмена, который, не нуждаясь в приданном, женился бы на мисс инграм ради ее высоких достоинств. Мистер Рочестер, например. Ведь он очень богат, не правда ли? — О, да, но не забывайте о разнице в летах. Мистеру Рочестеру почти сорок, а ей двадцать пять. Что ж такое? Сплошь и рядом заключаются еще более неравные браки. — Это правда, но я не думаю, чтобы мистер Рочестер помышлял об этом. Но однако вы ничего не кушаете. — Благодарю вас, я ничего не хочу. Мне «Пить хочется. Будьте добры, налейте мне еще чашку чая». В это время в комнату вошла Адель, и мы заговорили о другом. Оставшись одна, я стала раздумывать о том, что я узнала. Я заглянула в свою душу и повергла строжайшей критике разума свои мысли и чувства. По долгом размышлении я пришла к заключению, что я просто дурочка. «Что я увлекающаяся глупая девчонка? Каким образом в мою голову могла забраться мысль, что я нравлюсь мистеру Рочестеру?» «Кто ты такая?» — нашептывал мне тайный голос. «Ты жалкая, бедная, некрасивая гувернантка. И больше ничего. Нарисуй два портрета. Свой и красавица мисс Бланш, который ты не знаешь». И когда в тебе снова зашевелится дерзкая мысль, что ты можешь нравиться богатому, знатному лорду Рочестеру, то возьми эти два портрета и честно посмотри на них. Так я и сделаю, решила я, и на этом успокоилась. Эту ночь я проспала очень хорошо. Я сдержала слово. На другой же день я решила написать два этих портрета. За час или два мой собственный портрет карандашом был набросан. И меньше чем в две недели я закончила миниатюру на слоновой кости с воображаемого облика бланш инграм. Она выглядела прелестно, и контраст между двумя этими обликами был слишком велик, чтобы у меня могли еще оставаться насчет себя какие-нибудь иллюзии. Работа послужила мне на пользу. Мои руки и голова были заняты, а новые чувства, которые мне хотелось сохранить в моем сердце, постепенно окрепли. И я вступила в упорную борьбу с овладевшими мною чувствами и одержала полную победу. Благодаря этой победе я получила возможность спокойно отнестись к последующим событиям, которые могли бы, при иных обстоятельствах, повлиять на меня самым роковым образом. Глава 17 Прошла неделя, а о мистере Рочестере не было ни слуху, ни духу. Прошло десять дней. Миссис Фейфокс сказала мне, что она нисколько не удивится, если мистер Рочестер из Лиса отправится в Лондон. а оттуда на континент, и не покажется в Торнфилде целый год. Он уже неоднократно, совершенно неожиданно покидал отчий дом на очень продолжительный срок. Когда я услышала это, сердце мое упало. Но я справилась с этим новым разочарованием, убедив себя всеми доводами разума, что мистер Рочестер не представляет для меня никакого интереса. Я сказала себе...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 «А ты оставайся в своем кругу и уважай себя настолько, чтобы не отдавать всех сил души и сердца тому, кому они не нужны, и в ком это вызвало бы только пренебрежение». Я по-прежнему продолжала свои ежедневные занятия, но мало-помалу во мне стала укореняться мысль, что мне нужно покинуть Торнфельд. Я поместила объявление в газетах и стала искать другое место. Спустя две недели после отъезда мистера Рочестера миссис Фейфакс получила от него письмо. Мы сидели за утренним кофе. Кофе был очень горяч. Именно этому обстоятельству я приписывала то, что я вся вспыхнула, когда миссис Фейфакс вскрыла конверт. Но почему же задрожала моя рука, и я невольно пролила половину чашки на блюдечко? Мне не хотелось раздумывать об этом. Ну, скоро наступает конец нашей уединенной жизни, сказала миссис Ферфакс, продолжая чтение. Скоро у нас будет много дел. А что же, спросила я, стараясь придать своему голосу по возможности равнодушный тон. Разве мистер Рочестер возвращается? Да, он возвращается через три дня. Это, стало быть, будет в четверг, но он возвращается не один. Не знаю, сколько человек он привезет из Лиса, э, но только он пишет мне, чтобы я привела в порядок все комнаты, предназначенные для гостей, а также чтобы сделали полную уборку библиотеки и гостиной. Он пишет также, чтобы я наняла слуг из гостиницы святого Георга в Милкоте. Дамы прибудут со своими горничными, а джентльмены со своими слугами». Миссис Фейфакс наскоро допила свой кофе и удалилась, чтобы исполнять поручение мистера Рочестера. Началась суматоха. Были наняты три женщины в помощь слугам и горничным. Началось натирание полов, мытье зеркал и окон, выколачивание ковров, стирание пыли с картин, пошла чистка мебели и бронзы, все помещения протапливались и проветривались. Среди этой суматохи Адель бегала, как угорелая. Все эти приготовления и предстоящее собрание привели ее в какой-то экстаз. Она попросила Софи пересмотреть все ее туалеты, как она называла свои платьица, чтобы она освежила их и проветрила и отгладила. Словом, она ровно ничего не делала. Она только бегала по всем комнатам и прыгала на постелях, приготовленных для гостей, любуясь пламенем пылающих по всему дому каминов. Мои занятия с ней прекратились, потому что миссис Фейфакс просила меня помочь ей в хозяйственных приготовлениях. Я целые дни проводила в кладовых и на кухне. Гостей ожидали, как и написал мистер Рочестер, в четверг. Обед должны были подать к шести часам. За все эти дни я была настолько поглощена хозяйственными заботами, что совсем позабыла о своих мечтаниях. Я суетилась не менее других, за исключением модели, но все-таки время от времени недобрые предчувствия закрадывались мне в душу, и неведомая грусть сжимала мое сердце. Это происходило в особенности в те минуты, когда открывалась дверь, ведущая в верхний этаж, и оттуда показывалась мрачная фигура Грейс Пул в белом переднике и чепце.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 Мне удалось услышать разговор между Ли и одной из горничных. «Она, должно быть, много получает». «Да», — сказала Ли, — «я не получаю и пятой части того, что получает она». «Она много откладывает. Каждые три месяца она ездит в банк в Милкоте. Наверное, она уже скопила себе порядочный капиталец». «Уж не знаю, почему она все еще служит. Ведь, уйдя отсюда, она сможет жить на свои сбережения. Ей нет еще и сорока лет». но она, видимо, привыкла к дому. «А работница она хорошая, как мне кажется», — сказала горничная. «О, она свое дело знает, как никто», — сказала Ли с каким-то странным выражением. «Да, не всякая взялась бы исполнять то, что она делает, даже из-за такое большое жалование». «Ваша правда. А любопытно было бы знать, что мистер...» В это время Ли заметила меня и толкнула в бок свою собеседницу. «А разве она не знает?» — спросила та. Ли отрицательно покачала головой. На этом разговор прекратился. Следовательно, все, что я узнала из этого разговора, это то, что в Торнфельде есть тайна, которую тщательно от меня скрывают. Наступил четверг. Накануне все наши приготовления были окончены. Ковры посланы, пологи натянуты, постели и умывальные столики приготовлены, мебель вычищена и вазы наполнены свежими цветами. Зал был убран роскошно. Старые резные часы почищены, перилы и ступеньки доведены до зеркального блеска, в столовой сверкало ярко вычищенное серебро — Повсюду были расставлены горшки с тропическими растениями. В полдень миссис Фейфакс нарядилась в свое лучшее черное атласное платье, надела перчатки и золотые часы. В ее обязанности входило встречать гостей и провожать их в приготовленные для них комнаты. Адель тоже пожелала нарядиться, хотя я уверяла ее, что в этот день ей едва ли удастся показаться гостям. Тем не менее, снисходя к ее просьбам, я позволила ей надеть ее прелестное платьице из белого муслина. Что касается меня, то я не видела никакой надобности менять свой обычный скромный туалет. Я знала, что не покину сегодня то убежище, каким являлась для меня классная комната. Был тихий, ясный весенний день, один из тех, которые в конце марта или в начале апреля являются предвестниками наступающего лета. Хотя солнце уже закатилось, но все еще было тепло, и я сидела за работой у окна. «Как долго их нет», — сказала миссис Фейфакс, входя в классную комнату. «Я очень довольна, что заказала обед часом позже, нежели мистер Рочестер назначил». Уже седьмой час. Я велела Джону выйти за ворота парка и покараулить. Оттуда хорошо видно дорогу из Милкота. Подойдя к окну, старушка закричала. «Видите вы что-нибудь, Джон?» «Едут, сударыня!» — прокричал он в ответ. «Минут через десять будут здесь!» Адель опрометью бросилась к окну. Я последовала за нею. Эти десять минут показались очень длинными. Но, наконец, мы услышали шум колес. Немного спустя мы увидели четырех всадников, за которыми следовали две открытые коляски, откуда виднелись разноцветные платья и развивающиеся перья. Два всадника были молодые люди в изящных костюмах. Третий был мистер Рочестер на своем вороном коне. Рядом с мистером Рочестером ехала дама, и ее темно-красное платье почти касалось земли. Длинная вуаль развивалась от ветра, сквозь прозрачную ткань можно было разглядеть роскошные густые локоны, черные как смоль. «Мисс Ингрим!» — воскликнула миссис Ферфакс и торопливо побежала вниз, чтобы распорядиться насчет ужина. Когда Кавалькада повернула за угол дома, я потеряла ее из виду. Адель просилась пойти вниз, но я, взяв ее на колени и поцеловав, постаралась ей объяснить, что она не должна и думать о встрече с приехавшими дамами ни теперь, ни в другое время. По крайней мере, пока за ней не пришлют. «Если мистер Рочестер увидит тебя», — говорила я ей, — «он очень рассердится». Услышав это, бедная девочка даже расплакалась, но мне скоро удалось ее утешить. Холли послышался шум и веселье. Мужские голоса гармонично сливались с серебристыми голосами дам, но слышнее всех раздавался звучный голос хозяина Торнфельдхолла, приветствовавшего своих изысканных и знатных гостей. Затем на лестнице раздался шорох платьев. В коридоре послышались быстрые шаги, тихий оживленный смех, хлопанье дверями, шепот. Слышно было, как отворялись и затворялись двери. Наконец. Все смолкло на некоторое время. «Они переодеваются», — сказала Адель, которая внимательно прислушивалась к каждому звуку и, вздохнув, добавила. «Когда у мамы бывали гости, я ходила за ними повсюду. И в гостиную, и в их комнаты. Я часто смотрела, как горничные причесывают и одевают дам, и это было очень интересно. Так и сама научишься». «А ты не голодна, Адель?» «Ну, конечно, мадемуазель, мы же шести часов ничего не ели». «Пока мы у себя в комнатах, я спущусь вниз и постараюсь раздобыть тебе что-нибудь перекусить», — сказала я. Осторожно выйдя из своего убежища, я тихонько пробралась на лестницу, которая вела прямо в кухню. Здесь было страшно жарко и душно. Кухарка, красная как рак, преданная душой и телом своему великому делу, стояла у плиты и со страхом следила, чтобы жаркое не подгорело. В передней около огня сидели два кучера и несколько камердинеров. Новая прислуга, нанятая в Милкайте, бегала и суетилась по всем комнатам. Пробравшись через этот хаус, я, наконец, пришла в кладовую. Взяв холодного цыпленка, белый хлеб, несколько сладких пирожков, две тарелки, ножи и вилки, я поспешила наверх.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 показались мне какими-то неземными существами. Между тем, Адель, отворив дверь классной комнаты, глядела во все глаза. «Какие красавицы!» — воскликнула она по-английски, увидев меня. «О, как бы мне хотелось познакомиться с ними, посидеть у них на коленях, как вы думаете, пришлет мистер Рочестер за нами после обеда». «Нет, Адель, и не надейся на это. Мистеру Рочестеру теперь не до тебя». завтра может быть ты увидишь всех а теперь тебе надо поесть бедная девочка была голодна поэтому холодный цыпленок и пирожки хоть на некоторое время отвлекли ее внимание от гостей к которым ее детское сердечко так и рвалось хорошо что мне пришло в голову запастись едой Адель, я и ее няня, несомненно, остались бы в этот день совсем без ужина. Прислуга была так занята, что ей некогда было подумать о нас. Только в девять часов начали разносить десерт, а в десять лакеи все еще бегали взад и вперед с подносами. Я позволила девочке не ложиться дольше обыкновенного, так как она объявила мне, что не может заснуть в этой суматохе. Кроме того, она все еще надеялась, что мистер Рочестер пришлет за ней, чтобы немного развеселить ее, я рассказала ей несколько сказок, а затем вышла с ней в коридор. Лампа в холле была зажжена, и девочке нравилось смотреть, как слуги снуют туда-сюда. Уже поздно вечером из гостиной, куда был перенесен рояль, донеслись звуки музыки. Мы с Аделью сели на верхнюю ступеньку лестницы и стали слушать. Под аккомпанемент рояля палился звучный голос. Это пела одна из дам и пела так, что заслушаешься. После соло последовал дуэт, а затем веселая песенка. В перерывах до нас доносились оживленные голоса. Я внимательно прислушивалась к ним и вдруг поймала себя на том, что стараюсь уловить характерные интонации мистера Рочестера. И когда мне, наконец, удалось различить его голос среди остальных, я начала вслушиваться, стараясь понять отдельные слова. Пробило одиннадцать. Взглянув на Адель, я увидела, что она прислонилась к моему плечу и что ее глаза закрыты. Взяв ее на руки, я отнесла ее в кровать. Гости разошлись по своим комнатам только во втором часу ночи. Следующий день прошел так же весело, как и предыдущий. Пользуясь хорошей погодой, большая часть гостей пожелала осмотреть живописные окрестности. Они отправились тотчас после чая, одни верхом, другие в экипажах, и я была свидетельницей как их отъезда, так и их возвращения. Инграм, гордо сидящая на лошади, ехала рядом с мистером Рочестером. Отъехав немного от дома, они отстали от других. Зорко следя за ними, я указала на это обстоятельство миссис Фейфакс, наблюдавшей со мною из окна. Вы напрасно полагаете, миссис Фейфакс, что мистер Рочестер не собирается жениться. Посмотрите, как он ухаживает за этой леди. Видно, что он предпочитает ее всем другим. Да, это возможно. Без сомнения, он в восхищении от нее.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 «Сегодня вечером вы ее увидите», — отвечала миссис Фейфакс. «Когда я совершенно случайно заметила мистеру Рочестеру, что Адель очень желает представиться этим дамам, он сказал, пусть она придет в гостиную после обеда и попросите также мисс Эйр пожаловать с ней». «Да он, верно, пригласил меня из вежливости. Мне незачем туда ходить». Я тоже так подумала, поэтому я сказала мистеру Рочестеру, что едва ли вам будет приятно быть э, в совсем незнакомом обществе. Но он не обратил никакого внимания на мои слова, но сказал вздор. «Если она станет отказываться, то передайте ей, что это мое личное желание, и что если она не явится, я сам пойду за ней». «Я постараюсь избавить его от этого беспокойства», — пробормотала я. «А вы, миссис Фейфакс, будете там?» «Нет. Нет. Я попросила уволить меня от этой чести, и он согласился без всяких отговорок. Я скажу вам, как войти в гостиную таким образом, чтобы избежать формального представления, которое очень неприятно и затруднительно». «Вы войдете в нее в то время, когда дамы еще будут сидеть в столовой, и выберите себе укромный уголок. Пусть мистер Рочестер увидит, что вы здесь, а потом можете ускользнуть. Никто не обратит внимания». «Как вы думаете, миссис Ферфакс, долго ли гости пробудут у нас?» ну, «Недели две или три...» «Ну, никак не больше. Сэр Джон Лин, выбранный в члены парламента, должен после Пасхи отправиться в Лондон, чтобы вступить в свою должность. Вероятно, мистер Рочестер отправится с ним. Меня вообще удивляет, что он на этот раз так долго прожил в Торнфельде. Не без смущения и страха ожидала я приближения того часа, когда мне и моей ученице надлежало отправиться в гостиную». Адель с момента, как только она узнала, что ей позволено вечером представиться знатным дамам, пребывала в каком-то упоительном чуду, и успокоилась она только тогда, когда Софи принялась ее одевать. Важность этой церемонии скоро умерила буйный восторг девочки, и только когда ей, наконец, завили густые волнистые локоны — и одели в розовое атласное платье, украшенное широким кушаком, она успокоилась и приняла торжественный и важный вид. Боясь измять свое нарядное платье, она тщательно подобрала его, прежде чем сесть на маленький стул, а потом объявила мне, что не тронется с места до тех пор, пока я не буду готова. Мой туалет, простой и незатейливый, продолжался очень недолго. Я надела свое лучшее светло-серое платье, сшитое к свадьбе мисс Темпл. Гладко причесав волосы, я приколола к груди жемчужную брошь. Вот и все. Мы спустились вниз. К счастью, в гостиную был другой вход. Таким образом, нам не пришлось идти через столовую, где сидели гости. Когда мы вошли в гостиную, в ней еще никого не было. В мраморном камине был разведен огонь,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 Через несколько мгновений она коснулась моего колена. «Можно взять один из этих чудесных цветов, мадемуазель? Только чтобы дополнить мой туалет», — попросила девочка. «Ты слишком много думаешь о своем наряде, Адель. Но уж так и быть, вот тебе цветок». Взяв розу из вазы, я прикрепила ее к кушаку девочки. Она испустила вздох бесконечного удовольствия, как будто чаша ее блаженства была теперь с избытком наполнена. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку, которую не могла подавить. Больно и смешно было смотреть на эту маленькую парижанку, которая с таким благоговением относилась к своей внешности. Послышался шум отодвигаемых стульев. Когда отдернули занавес... Я увидела парадную столовую с ее зажженной люстрой, разливавшей волны света на золото, серебро и фарфор роскошно сервированного для десерта длинного стола. Чинно и важно, в гостиную вошли нарядные дамы. Их было только восемь, однако казалось, что их гораздо больше. Некоторые из них были очень высоки, и почти все были в белых платьях. Встав со своего места, я поклонилась им. Одна или две слегка кивнули мне головами, остальные только посмотрели на меня. Они рассыпались по гостиной, легкостью и быстротой движений напоминая стаю белых птиц. Некоторые опустились на диваны и атаманки, некоторые склонились над столами, рассматривая цветы и книги, остальные собрались вокруг камина. Впоследствии я узнала, как звали каждую из них, а потому могу привести их имена. Прежде всего, миссис Эштон и две ее дочери. Вне всякого сомнения, она была замечательной красавицей в свое время, и до сих пор еще она прекрасно сохранилась. Ее старшая дочь, мисс Эмма, была девушкой небольшого роста с детским выражением лица. Белое муслиновое платье и голубой кушак замечательно шли ей. Младшая же Луиза была выше и стройнее сестры. Ее хорошенькое личико принадлежало к разряду тех лиц, которые французы имеют обыкновение называть «пикантная мордашка». Обе сестры были белы, как лилии. Леди Лин, высокая полная дама лет сорока с гордою чопорной осанкой в богатом атласном платье переливающегося цвета. Ее темные волосы были украшены светлым пером и бриллиантовой булавкой. Миссис Дент, полковница, менее чопорная и гордая, но более похожая на истинную леди. У нее была стройная фигура, бледное нежное лицо и прекрасные светлые волосы. Ее черное атласное платье, ее шарф из изысканных кружев и убор из жемчуга мне несравненно более нравились, нежели радужное великолепие леди Лин. Но замечательнее всех была вдовствующая леди Инграм с двумя дочерьми Бланш и Мэри. Все три были статные и высокие. Вдове могло быть лет за сорок. Ее стройная фигура отлично сохранилась. В черных волосах не было ни одной серебряной нити, по крайней мере, так казалось при свете свечей. Зубы блистали нетронутой белизной. Многие сочли бы ее, несмотря на ее возраст, просто ослепительной. Да она и была такой, но... Во всем ее облике, в манере держаться...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 Она также цедила слова сквозь зубы, в ее низком голосе слышались те же напыщенные и решительные интонации. На ней было красное бархатное платье, а на голове тюрбан из индийского шелка, придававший ей, как она вероятно воображала, истинно королевское достоинство. Ее дочери Бланш и Мэри при таком же росте были стройны, как тополи. Мэри была слишком тонка для своего высокого роста, но бланш была настоящей Дианой. Я рассматривала ее внимательно и с особым интересом. Во-первых, потому что мне хотелось знать, соответствует ли ее наружность описанию миссис Фейфакс. А во-вторых, похожа ли она на мой выдуманный миниатюрный портрет. И в-третьих... И в-третьих, сознаюсь в этом... «Достойна ли она быть избранницей мистера Рочестера?» По результатам наблюдений я заключила, что внешность мисс Бланш оказалась точь точь похожую на мой портрет и на описание миссис Фейерфакс. Прекрасный бюст, великолепные плечи, грациозная шея, темные глаза и черные локоны. Но черты ее лица явно напоминали материнские. С той лишь разницей, что Бланш была молода. Тот же низкий лоб, те же надменные черты и то же гордое выражение. Но это, однако, была не такая угрюмая гордость, как у матери, которая от важности боялась лишний раз улыбнуться. Дочь же, напротив, беспрестанно смеялась. Однако ее смех звучал иронически. И таким же было выражение ее надменных губ. Говорят, что гении бывают необыкновенно самоуверенны. Не знаю, была ли гением, мисс Ингром, но она поражала своей самоуверенностью. Она вступила в разговор о ботанике с миссис Дент, которая не знала этой науки, хотя и очень любила цветы, в особенности полевые. Она воспользовалась этим, чтобы забросать свою собеседницу массой научных терминов, подчерпнутых из ботанического словаря. Я тотчас же заметила, что она разыгрывает миссис Дент, и, может быть, это высмеивание и было остроумным, но ему не недоставало добродушия. Затем мисс Инграм села за рояль. Играла она безукоризненно, пела прелестно, по-французски говорила очень бегло и с хорошим произношением. Лицо Мэри было открытие и нежнее, чем у сестры, но оно было бесцветным. В ее глазах не было блеска. В продолжении целого вечера она сидела молча на своем месте. Обе сестры были в белом. «Считала ли я теперь, что мисс Инграм действительно может стать избранницей мистера Рочестера?» «Нет. Я по-прежнему этого не могла бы сказать, ведь я не знала, какие женщины ему нравятся». И если его привлекала величественность, то величественности в ней было сколько угодно. К тому же она была весела, остроумно образована и блистала талантами. По моему мнению, большая часть мужчин были в восхищении от нее. И я видела, как мистер Рочестер ухаживал за ней. Последняя тень сомнения должна исчезнуть после того, как я увижу их вдвоем. Читатель ошибется, если подумает, что Адель все это время неподвижно сидела на своей скамейке. Напротив, увидя дам, она смело пошла им навстречу, сделав глубокий реверанс, она сказала важным тоном. «Здравствуйте, сударыни! Посмотрев насмешливо на нее, мисс Бланш воскликнула. «Какая маленькая куколка!» «Вероятно, это воспитанница мистера Рочестера, маленькая француженка, о которой он говорил», проговорила леди Лин. Миссис Дент ласково взяла ее за руку и поцеловала. Эмма и Луиза Эштон воскликнули в один голос. «Какой прелестный ребенок!» Потом они усадили ее на диван, где она совсем исчезла между ними. Своей болтовней она привлекла внимание даже миссис Эштон. Когда подали кофе, мужчины перешли из столовой в гостиную. «Я сидела в тени, если только можно говорить о тени в такой ярко освещенной комнате». Штора наполовину скрывала меня. Я продолжала наблюдать. Все мужчины были в черных костюмах. Некоторые очень высокого роста. Генрих и Фредерик Лин были настоящие денди. Полковник Дент выглядел истинным воином. Мистер Эштон, уездный судья города Милкота, имел безукоризненный вид джентльмена. У него были белые волосы. но темные борода и брови. При такой внешности он мог бы с большим успехом играть благородных отцов в театрах. Лорд Инграм был так же высок, как и его сестры, и так же прекрасен, как и они. Но у него был апатичный, безжизненный взгляд Мэри. Но где же мистер Рочестер? Наконец он вошел.